Новые европейцы Кто-то на грехи Ватикана смотрел спокойно, а кто-то нет. Волнение и недовольство католиков были подобны эпидемиям чумы. Им не удивлялись, считали обычным явлением в церковной жизни Средневековья. Первыми о пороках Ватикана вслух заговорили богомилы. Так в X веке назвали католиков, пожелавших вернуться к Тенгри. Позже их сменили такие же недовольные катары, альбегойцы. За чистоту и справедливость веры в Бога выступали они. Ведь Папа, по их мнению, одним своим существованием отлучал народ от Бога Небесного. Объявив себя наместником Христа, Папа фактически подчинил себе не только светскую и духовную власть, но заговорил от имени самого Господа Бога. Экспансия римской церкви приняла поистине угрожающие размеры. Мысли и душа человека, которые раньше были подотчетны только Богу, становились подотчетными папе римскому и его слугам, священникам и монахам. Власть Папы становилась поистине безграничной. Богомилы, катары, альбегойцы и другие, они не признавали Христа равным Богу Отцу, а значит и не признавали право Папы говорить от имени Бога. За их протест Римская Церковь объявила несогласных еретиками и начала войну. Войну против предков, нынешних французов, итальянцев, испанцев, немцев, швейцарцев. Их, несогласных, еще называли хазарами или болгарами за непримиримый нрав и тюркское происхождение. Не сразу исчез дух Алтая в средневековой Европе. Долго, очень долго уходил он, уходил в муках и страданиях людей, помнивших по рассказам отцов и дедов, о знаменах тилы, о своей былой гордости. Изменить что-либо они уже не могли. Тайные агенты папы подавляли в зародыше любое несогласие. То был настоящий идеологический террор. Тюркский дух отчаянно сопротивлялся. Утрата свободы не давала покоя многим европейцам. Они, люди набожные, желая возрождения веры предков, и заявляли о себе, как дети, непослушанием, открытыми словами против пап и их церковных инициатив, а порой и бунтами, но тщетно. Собственно, вся история средневековой Европы — это история борьбы тюрков против тюрков. Одни желали уничтожить, другие — сохранить в европейской культуре алтайские следы. Иные европейские улусы свое неподчинение показывали иначе. Они, внешне проявляя смирение, уходили из Южной Европы кто куда мог. Многие устремлялись на север и в Скандинавию, подальше от Папы Римского и его интриг. Там, в Северной Европе, жили кипчаки, их покровителем была ящерица, маленький дракон. Дракон считался у тюрков источником жизненной силы, душой рода, по-тюркски кут, гут. О тех тюрках, готах или гутах говорят рунические памятники Скандинавии той поры. Саттилы, 435 год. На Европейском Севере появилось новое ханство. Следы тех времен сохранились. Их немало. В Балтийском море есть остров Готланд, земля готов, гутов. Драконы стал символом Скандинавии, вернее, негласным памятником предкам. С 435 года у власти в Северной Европе стояли ханы из Орды Балтов. Отсюда название местности Балтика. Она пугала южан мрачным климатом и тяжелыми свинцовыми тучами. Но кипчаки Италии семьями отселялись на неуютный север, надеясь сохранить себя, свою старую веру и культуру. Им нечего было бояться. Они умели выращивать скот, пахать землю, чего туземные народы не знали. От них в Северную Европу пришел консерватизм, за века ставший едва ли не главной чертой ее культуры. Богатые залежи железной руды в горах Норландии придали Северу лицо и силу в средневековом мире. Из-за дворков Европы этот край быстро превращался в государство, в настоящую империю. В Риме с Опаской заговорили о северных людях, о тважных воинах и умелых металлургах, которые без всякого почтения относились к папе Римскому. Норманными стали звать их латинские авторы Варягами Византийские. Позднее возникло еще одно имя. Русы. Первое упоминание о русах в хрониках пришлось на 839 год. Тогда посольство северян прибыло в Константинополь. Они искали союзников, чтобы сообща выступить против католиков. Русы славились бесстрашием и отличным оружием. Они завоевали бы всю Европу, если бы не их малочисленность. С ними искали дружбы многие правители. Перед ними заискивала церковь. В скандинавских сагах о той паре сказано немало. О саги поэтическая летопись Европы. Из саг видно, что правители русов ездили верхом на конях. Уходя в плавание, они брали на борт коней. Их любимой пищей была вареная конина и кумыс — кобылье молоко. Порой, по каким-то причинам, их кони попадали на безлюдные острова, и там дичали. Иные гибли, иные сохранились поныне, вызывая недоумение биологов. Как степные животные попали на северные острова? Удивительны скандинавские саги, удивительны своей точностью настоящие документы эпохи. Сага по-тюркски «Савга» что означает «говорить, рассказывать». И саги действительно говорят нам о тюркском прошлом скандинавов, рассказывая о том, что пока оставлено без внимания. Их еще предстоит по-настоящему прочитать, особенно сагу о Виланде, чудесном мастере-кузнеце. Там есть поразительные детали быта северян, в которых ярко высвечивается их алтайское прошлое. Даже то, что Виланд сделал из черепа врага чашу для вина – это тюркский обычай. По тюркским правилам жили северяне. И в знаменитой саге о Сигурде много примет алтайской символики. Там говорится о легендарных небелунгах, флунгах. Кто они? Неизвестно. А в древности тюрки так называли своих богатырей, ниф, которые служили дракону, лунг, и на гербе которых был дракон. Выходит, песня о небелунгах имеет исторические корни и хозяина. У нее есть непрочитанное прошлое. На севере Европы найдены великолепные оленные камни, абсолютно такие же, как на древнем Алтае. Археологи не в силах объяснить, почему рисунки на камнях, найденных на Алтайской реке Абакан и в Скандинавии, неотличимы. Это опять не все. Такие рисунки были на кораблях норманнов. Один и тот же узор. Откуда? Почему алтайские драконы украшают ювелирные изделия скандинавов? Здесь другая история. О ней желателен отдельный разговор. Но древние символы тюрков слишком уж часто встречаются в Скандинавии, чтобы о них молчать. Они там повсюду. А случайно ли скандинавы-аборигены вдруг стали верить в Бога Небесного? Их Тор, Донар или Дангыр из обращений тюрков к Тенгри. Именно эти слова записаны в сагах. Правда, обряд у них был не тот, что на Алтае, а в нем присутствовали местные идолы. Тем интереснее он будет этнографу, который захочет прочитать эти страницы истории Европы под углом зрения ранней реформации Западной Церкви. На лицо сплав культур, вера в Бога и язычество». Этот сплав был необходим в первую очередь тюркам, новым скандинавам, которые пустили в свой храм местных башков. А с ними и туземное население, знакомые с местной природой, с мореходной традицией, о которой тюрки не знали, они же не видели моря, не умели жить им, его природой. Местные жители и пришельцы нашли общий язык и создали непобедимый союз. Так они покорили океан, их легким судам открылось все побережье Европы. В войнах утверждали себя русы, по-тюркские мореходы, открывшие морские страницы тюркской истории. Натяжки в этих словах нет, хотя звучат они непривычно. Так было. Стать русом в обществе скандинавов означало отправиться в поход из фьордов через моря за добычей и репутацией. Этнической нагрузки слово «рус» не имело в крови предков нынешних шведов и датчан явно больше тюркского компонента там по прежнему жива любовь к металлу умению мастерить возделыванию земли и особенно к коневодству. норвежцы те иные в их традиции больше финского то есть туземного они прекрасные охотники добытчики мореходы, но не мастера склад характера другой требующий полета И каждодневного риска. Скандинавы были известны вроде бы как один народ, и тем не менее они разные. Так же, как итальянцы, они тоже чувствуют различия в своей среде, но не могут объяснить их причины. Свой-чужой народы никогда не путают. Это пожизненная генетическая метка. Ее подсказывает внутренний голос. А как людям удается расслышать его, наука объяснить не может. То же незнание себя проявляют бельгийцы, тоже два разных народа — фламанцы и валоны. Их не сроднило время. Пятнадцать веков живут рядом, и все как чужие. Вопреки сложившемуся мнению народы не смешиваются, они лишь забывают себя. Предки фламандцев — бесспорные кипчаки. Их привел Атила. Это исторический факт. Одежда, обычаи, праздники фламандцев, будто взяты на прокат у тюрков. Кузнечное дело, ремесла, утварь, старинная одежда, национальная кухня, в которой чеснок занимает не последнее место. Даже баня — все алтайское» особенно старинные узоры и орнаменты. Это вечная, несмываемая тамга Алтая. Живой интерес вызывает провинция Лимбург. Там старинные храмы и монастыри, построенные в честь Тенгри. Есть город Тонгерин, Тонгрис. Здесь был религиозный центр. Родной язык католики-фламандцы официально забыли к XV веку, благодаря настойчивости римской церкви. Он якобы растворился в местных наречиях, оставив память в словах, ставших общими для всех бельгийцев. Но это не вполне правда. В дальних деревнях тюркский говор уцелел. Они говорят на плохом кумыкском языке, утверждают кумыки из Дагестана побывавшие здесь. Соседи фламандцев, валоны потомки кельтов, они совсем другие. В них, в их быте, лишь капли тюркского. Это люди иной культуры, иной крови, иных правил. Конь не пробуждает в них воспоминания и радость, как у современных шведов, например. Не слышат они родные звуки в мелодиях древнего Алтая. С норманнов-русов началась не одна страна в Северной и Южной Европе. Они, как правило, селились в устьях крупных рек, легко поднимались вверх по течению, проникали вглубь чужих территорий и занимали приглянувшиеся места для поселений. Они захватили Сицилию, став грозой для всех без исключения Средиземноморских портов. В 885 году осадили Париж. Никто не смел препятствовать русам и в Англии. Их нравы и обычаи наложили неизгладимый отпечаток на рыцарство, традиции которого долго не забывались. Они отчетливо прочитываются в прекрасных романах Вальтера Скотта, Вайвенга, Квентине Дорварде и в других произведениях, ставших достоянием истории. Так рождалась Русская империя, захватившая огромные территории, но не имевшая людей заселить их. Страна не имела ни столицы, ни единого правителя. Говорят, была где-то на Балтике столица Руси, и даже не одна. Но так ли это? Неизвестно. О тюркском прошлом Европы говорить не принято. И в Дании, и в Голландии сохранились уникальные памятники Средневековья, тысячи курганов, больших и малых. Чему удивляться, если ранняя история этих стран написана тюркскими рунами и по алтайским правилам. В культуре Дании влияние кипчаков, пожалуй, заметнее. Здесь до прихода русов были тюркские поселения, со времен Аттилы были они. Голландцы и фламандцы знают о своем родстве, но не могут объяснить его корни. А случайно ли эмблемой Голландии взят тюльпан — священный цветок тюрков? Кипчаки его называли ханским цветком, он первым зацветает в степи. Может быть, он и напомнит голландцам о великой степи, о Болтае, об их забытом прошлом. Без прошлого нет народа без прошлого он сирота. Подкидыш. Символы родины не придумывают, с ними рождаются. Они память о предках, божественный благовест, который слышат лишь свои. Многие тайны прояснит присутствие кипчаков в Европе. Многое становится понятным без лишних слов. Например, спор о мифических русских, Теряет всякий смысл, если помнить о тюрках. Ведь скандинавы называли русами не себя, а тех своих братьев, кто жил на побережье Балтики и был мореходом. Отсюда знаменитая Русь. Иначе говоря, ханство мореходов на территории нынешних Швеции и Дании. Слово «рус» встречается в книге «Собрание тюркских наречий» средневекового ученого Махмуда Кашгарского, а он знаток нюансов языка. Жил в Средней Азии, вдали от Европы, от скандинавов. «Рус» или РС, так на Древнем Алтае называли грибцов. Тех, кто жил с весла, этим промыслом добывал пропитание. Вот почему норманны-тюрки назвали себя именно так. Вернее, тех, кто жил на побережье, свисла. Другое имя не подходило. Любопытно, первыми русами стали предки нынешних датчан. Они учредили русскую империю, открыли морскую страницу в тюркской истории. «Нет ничего слаще молодости», — учит великий Алтай. Веком молодости для Северной Европы стал IX век с его таинственными русами, которые появились как смерч и вроде бы исчезли в никуда. В 865 году зародилась Английская Русь. Тогда войско норманов высадилось в Англии, вели его два брата, отцом которых был славный Рагнар по прозванию «Кожаные штаны». Кто был он? Допустим, неизвестно. Но первое, что сделали его сыновья в Англии, обзавелись конями. Знали, что, не сгубив коня, дороги не пройдешь. О них старинная ирландская сага о рагнаре «Кожаные штаны». Русы упрочили тюркскую культуру в Англии, даже не задумываясь над тем. Это курганы, важная примета степи. Это изящные книги, великолепное шитье, ювелирные украшения, инкрустация, чеканка. Все по алтайским образцам. Английские кипчаки, саксы дали начало этой культуре. Русы продолжили их дело. Будто не догадываясь, английские археологи спорят о происхождении и этих находок, а напрасно. Звериный стиль, в котором выполнены находки и который приводит в восторг англичан знак древнего Алтая, его тамга. Увы, это так. Нигде в мире нет им подобного. Известны следы тюрков в Исландии и Гренландии. Опять же, звериный стиль. Рунические памятники, которые тюркологи просмотрели. Памятники никто по-настоящему не исследовал. К ним относились как к причуде средневековья, как к случайности, взявшейся неизвестно откуда. Знатоки переводили древние тексты, не понимая, с какого языка переводят. Пример тому Нибелунги. Получился перевод сродни российскому слову о полку Игореве. О подобном тюрке говорили Белиберда. То есть, испорченные знания. А между тем топоним Исландия с четкой тюркской меткой. Выдает ИСИ, становиться горячим, горячая земля. Почему нет? Так и есть. До одиннадцатого века исландцы ели канину не селедку, и говорили на родном языке, по-тюркски. Известная ныне версия топонима «Ледяная земля» для Исландии не годится. Ледяных островов в океане много, а горячий только один. Остров, который нашли в IX веке норманны. Теплом удивил он их. Вулканы, гейзеры и ныне привлекают сюда туристов. Но вулканы вулканами, а вряд ли кто знает, что государственный флаг Исландии Повторяет флаги кипчаков. На синем фоне крест и два шлыка. Вот оно, тюркское знамя, Тук древнего Алтая. Сохранилось. Под таким воевал Аттила. Такие были только на древнем Алтае. И нормандские знамена отличали крест и шлыки. Достаточно взглянуть на старинные флаги Швеции, Бельгии или Англии. Правда, есть легенда, будто в XII веке король Швеции Эрик IX увидел в небе золотой крест, ставший символом страны. Возможно, но не вполне. То было время утверждения католичества, и Ватикан по чуть-чуть исправлял историю Скандинавии. Он всегда так поступал, когда устанавливал свою власть. Даже в Америке, в штате Миннесота, найдены рунические памятники. Правда, их сразу объявляли подделкой, слишком уж неожиданная для этих мест находка. Но есть и другие факты, которые рано или поздно придется изучать, чтобы узнать, например, о стране Винленд, открытой Лейфом Эриксоном в тысячном году. Так утверждает исландская сага. Лейф — сын Эрика Рыжего, знаменитого Нормана. Ему помогал в плавании некий тюрок, человек с веснущатым лицом, крутым лбом и короткими ногами. Он прекрасно знал язык германцев, иными словами свободно говорил по-тюркски, любил мастерить, был широко сведущий в науках. По счастливой случайности, едва не стоявшей ему жизни, он и открыл Америку. Нашел даже дикий виноград, о котором норманны не слышали. Значит, побывали тюрки и в Америке. Страна Винленд лежала к западу от Гренландии. Ее отметили на географической карте. А океан, омывающий Европу и Винленд, назвали Тенгыр. Это слово пересекала их карту сверху вниз. На полях карты рунами написан короткий текст о самом плавании. Карта до некоторых пор хранилась в музее Венгрии. Любопытно, она была выполнена на бумаге, рецепт которой знали лишь в Самарканде. А это говорит о новой тайне, ожидающей своего исследователя. Как же широко судьба разбрасывала Кипчаков. Они заселяли острова, утверждали новые страны, открыли Америку за 500 лет до Колумба, лишь бы не знать Папу Римского.